13 лет назад в такой же знойный и мертвенный сентябрь, как этот, Мачиха начала шить мне подвынечное платье. Каждый день после обеда, когда отец спал, мы усаживались с шитьём на галерею возле цветочных горшков, возле жарко благоухающего розмарина. Сентябрь был таким всю мою жизнь. И 13 лет назад и раньше Свадьба намечалась в узком семейном кругу, так решил мой отец, и по тому мы шли медленно, с кропотливой старательностью людей, которым некуда торопиться и для которых собственный неощутимый труд является лучшим мерилом их времени. Мы шли и разговаривали. Я думала о комнате с выходом на улицу и собиралась с духом сказать Матичке, что это самое подходящее место для Мартина. В тот день я ей это сказала. Мачи хорошевала длинный кисельный шлейф, и в ослепительном свете нестерпимо ясного и звонкого сентябрьского дня казалось по плечу погружённый в такое же ослепительное сентябрьское облако. "Нет", сказала она. Потом, возвращаясь к своей работе, хмурись от неприятных воспоминаний ушедших 8 лет, она прибавила: "Не дай бог, чтобы кто-нибудь вступил в эту комнату". Мартин приезжал в июль, но останавливался не у нас. Он любил облакачиваться на перила с цветочными горшками и глядеть по сторонам. Он любил повторять: "Я остался бы в Маконде на всю жизнь". Ближе к вечеру мы ходили вместе с Маттичкой на плантации, возвращались к ужину, незадолго до того, как в селении зажигались огни. Он говорил мне: "Даже если б не ты, я всё равно остался бы жить в Маконде". И это тоже, судя по его тону, казалось правдой. Прошло уже 4 года с тех пор, как доктор покинул наш дом. И как раз в тот день, когда мы сели шить подвынечное платье в душный день, когда я заговорилась с мачехой о комнате для Мартина, она впервые рассказала мне о странных привычках доктора. 5 лет назад, сказала она. Он ещё жил там, где часть людей как животное, Да что там животное, скотина, травоядное, жвачное, вол из упряжки. Если бы он женился на дочке парикмахера этой Тихоне, что обмануло целое селение, заставив всех поверить, будто она зачала после сомнительного медового месяца с духами, возможно, ничего бы и не случилось. Однако он внезапно перестал ходить в парикмахерскую и в последний момент резко изменил намерение. Но это был лишь новый этап. последовательном осуществлении им гнусного замысла. Только твой отец способен был додуматься. Человека столь низкой нравственности, живущего как скот, возмущающего всех своим поведением, оставить после этого у нас в доме, давая повод к разговорам, будь то мы вечно бросаем вызов морали и добронравию. Тому, что он замыслил, предстояло увенчаться уходом. Мэ-мэ. Но и тогда твой отец не признал глубины своего заблуждения. Я ничего этого не знала, сказала я.